Он вспомнил, что, когда дед сказал это, ему было неприятно услышать такие слова о герое, изображенном на старинной Анхейзер-Бушевской литографии, висевшей в бильярдной в Ред Лодже. Развивающиеся светлые кудри, куртка из оленьей кожи, револьвер в руке, а со всех сторон к нему подступают индейцы племени Сиу. «Он вечно умудрялся попадать в какую-нибудь беду, и каждый раз все обходилось», — продолжал дед. Однако на Литл Бик Хорне беда с ним опять стряслась, а выпутаться из нее он уже не смог. Вот Фил Шеридан, тот был очень способный человек, и Джеб Стюарт тоже, но более блестящего командира кавалерии, чем Джон Мосби, не было и не будет. Среди его вещей, хранившихся в сундуке в Мисуле, было письмо генерала Фила Шеридана к Кильке на коне Кильпатрику которым говорилось, что его дед был куда более блестящим командиром нерегулярной кавалерии, чем Джон Мосби. «Надо было мне сказать Гольцу про деда», — подумал он. Впрочем, Гольц, наверное, и имени его не слыхал. Да он вряд ли что знает и про Джона Мосби. Англичане хорошо помнят эти имена, потому что в Англии гораздо подробнее изучали нашу гражданскую войну, чем где бы то ни было на континенте. Карков говорил, что когда эта война кончится, я смогу, если захочу, поехать в Москву, в Ленинскую школу. Он говорил, что при желании я смогу учиться в военной академии Красной армии. Интересно, что бы сказал дедушка, услышав это? Дедушка, который никогда в жизни не садился за один стол с демократами. Нет, солдатом я быть не хочу, думал он. Это я знаю твердо, так что это исключается. Я только хочу, чтобы мы выиграли войну. «Я думаю, что настоящий солдат умеет делать по-настоящему только свое дело, и ничего больше», — думал он. «Нет, это неверно. А Наполеон? А Веллингтон?» «Ты что-то поглупел за сегодняшний вечер», — сказал он самому себе. Обычно собственные мысли были для него лучшим обществом. Так было и в этот вечер, пока он думал о дедушке. Но воспоминания об отце выбили его из колеи. Он понимал своего отца и прощал ему все, и жалел его, но чувство стыда в себе побороть не мог. «Ты лучше совсем перестань думать», — сказал он самому себе. «Скоро ты будешь с Марией, и тогда думать тебе не придется. Теперь, когда все решено, и для тебя самое лучшее не думать совсем, когда сосредотачиваешься на чем-нибудь одном, остановить мысли трудно, и они крутятся, как маховое колесо на холостом ходу». Постарайся лучше ни о чем не думать. «Но, предположим, так, — думал он, — предположим, что самолеты сбросят бомбы прямо на эти противотанковые пушки и разнесут их в дребезги, и тогда танки поднимутся на ту высоту, на какую нужно, и наш Гольц выгонит вперед всех этих пьянчуг, клашаров, бродяг, фанатиков и героев, из которых состоит 14-я бригада, а во второй бригаде Гольца есть замечательный народ Дюрана, я их знаю и завтра к вечеру мы будем в Сиговии. Да, предположим, что так, — сказал он себе. — Я отправлюсь в Лагранху, — сказал он себе, — но тебе придется взрывать этот мост. Внезапно он понял это с абсолютной ясностью. Отменять наступление не будут, потому что твои недавние предположения в точности соответствуют тем надеждам, которые возлагают на эту операцию ее организаторы. — Да, мост придется взорвать, — он знал это. Что бы ни случилось с Андресом, это не будет иметь никакого значения. Спускаясь вниз по тропинке в темноте с приятной уверенностью, что все сделано и в ближайшие четыре часа ничего делать не надо, он чувствовал, как подбодрили его мысли о конкретных вещах, и теперь сознание, что мост непременно придется взрывать, принесло ему чуть ли не успокоение. Чувство неопределенности, которое он расстроил в себе, Так бывает, когда из-за путаницы в числах не знаешь, ждать ли тебе гостей сегодня или нет. И беспокойство, не оставлявшее его с тех пор, как Андрес ушел с донесением Гольцу, теперь исчезло. Теперь он знал наверняка, что праздник отложен не будет. Так лучше, по крайней мере, знаешь, наверняка, — думал он. Так гораздо лучше.